755. Гуру. Знание, извлекаемое из опыта жизни земной, очень нужно и полезно. Вот люди вчера огорчили. Но какой полезный урок извлечен из этого огорчения? Сознание обогатилось новыми мыслями и сделало должные выводы. Школа жизни действует весьма впечатляюще, и из уроков извлекается нечто весьма полезное. и путь ученичества устилается новыми достижениями, которым можно порадоваться. Противоположный полюс огорчения радость несет правильно усвоенного урока.